Надо было честно и с благодарностью признать, кодекс Бусидо неожиданно помог. Когда энергичный и нахрапистый следователь перешел на «ты» и попытался убедить Машу, что именно она убила Светлану Крязье, в памяти всплыла цитата «В искусстве красноречия главное умение молчать». У Маши было очень много слов на языке, красноречивых, выразительных, ей пришлось сделать над собой усилия, чтобы не швырнуть их в лицо этому человеку с глумливой ухмылочкой. Она сумела промолчать и, как выяснилось, правильно сделала. Спать не хотелось совершенно, возвращаться в Москву в середине ночи тем более, было решено задержаться до утра, а там смотреть по обстоятельствам. Пока же разбили лагерь, как выразился Илюшин, на его территории, полупустом отеле он без всяких сложностей снял двухкомнатный люкс. Администратор встретила новых гостей такой ослепительной, сияющей улыбкой, что Бабкин немедленно сделал зарубку на память. Если тебе так улыбаются посторонние люди, и при этом ты не принёс им миллион долларов, необлагаемый налогами, значит, скорее всего, поблизости кого-то убили. Боятся в отеле дурных слухов, заметил он. Сейчас вокруг всех клиентов будут водить хороводы. С чего ты взял? С улыбки девушки на ресепшн. «Да просто она отбеливание сделала позавчера, вот и не нарадуется!» — пожал плечами Илюшин. «А, на убийство ей начхать!» Макар ошибся. Про убийство в полголоса, прижимая палец к губам и делая круглые глаза, говорили все вокруг. Стены сочились шепотками. Смерть! Страшно!» Испуганные горничные шарахались от всех жильцов и отказывались заходить на по одиночке. «Очень быстро!» Коллективная бессознательно утвердилось во мнении, что убийца — мужчина. «Я подозревала, что случится что-то нехорошее», — сказала Маша, — «но настолько...» Она устроилась на диване, поджав ноги по-турецки обхватив двумя руками кружку с чаем. Плечи ее укутывал клетчатый плед. Под пледом Маша было жарко, но Сергей, который и выпросил его у горничных, строго заметил. «Ты сейчас в шоковом состоянии. Видела полицейские сериалы?» «Там на тех, кто в шоке, сразу накидывают плед. Так что сиди не рыпайся». «Они накидывают, чтобы свидетель никуда не убежал», — возразила Маша. «Плед очень тяжелый, в нем легко запутаться. А я не побегу». «Кто тебя знает?» «Маша, а почему ты ждала плохого?» — перебил их Илюшин. Он попытался было по старой привычке примоститься возле окна, но тихая заводь не была приспособлена для людей, предпочитающих подоконники стульям. Подоконник в Иллюшинском номере оказался узким, как линейка, и, потерпев неудачу, Макар перебрался в огромное кресло. «Ты ведь всего-навсего всего приехала на встречу одноклассников?» «Одноклассниц?» «А, точно. Серега рассказал по дороге, что в школе у вас были не лучшие отношения. Но, понимаешь, обычно люди являются на такие встречи, смотрят на всех остальных и думают, ну и зачем я потратил на это время? Или хорошо, что съездил, даже отпетые уроды стали нормальными людьми». Или все-таки люди не меняются, Иванов как был козлом, так козлом и остался. Ну, ты понимаешь, о чем я? О том, что по прошествии стольких лет все эти подростковые трагедии утрачивают значение? Нет, они по-прежнему значимы, но ты-то уже взрослая. Ты способна отстраниться от них. Маша задумалась. «Хочешь сказать, что-то сразу пошло не так?» — сообразил Бабкин. «И Машкина интуиция встрепенулась?» Илюшин кивнул. Это выразилось в ощущении, что случится что-то нехорошее. На самом деле, когда они встретились, что-то уже случилось. Маша одним глотком допила чай. «Я не знаю, Макар, у меня нет никаких догадок». «С остальными бы побеседовать?» Пробормотал Бабкин. «Жаль, не получится, все уже разбежались». «Вообще-то никто не разбежался», — суховато сказала Маша. «В каком смысле?» — насторожился Бабкин. Да «В прямом. Никто из наших, как выяснилось, уезжать не собирается». Бабкин даже привстал от изумления.